глава 43. Перед глазами дача всплыли одиноки, горы и автостанции, лица городов. Небо по временам было столь синее, что дача сказалась, она уже в Кейп-Хейвене. Перед ней уже лежит океанская даль. Её место в автобусе было в самом хвосте, и она по позвоночникам чувствовала каждую колдобину. Шоссе рассекло землю надвое. Когда-то дедушка дача сделал решающий шаг, оставив счастье ту сторону шрама. Автобус останавливался. Одни пассажиры выходили, садились другие. Старики с отрешенными лицами. Молодые ребят с рюкзаками, картами местности и планами путешествия. Парочки с преувеличенными чувствами на показ. От этих дача софорачивалась. Чернокожий водитель улыбался ей, когда все пассажиры спали, ибо лишь им двоим было дано увидеть, что Сколь чёток силуэт автостопщика, вычерченный рассветным солнцем Колорадо. Обычная сцена: заворохливший автомобиль с поднятым капотом, мужской взгляд и часть спины и женщина, которая, судя по взгляду, всё слабее верит, что нет худа без добра. Закусочные и полицейские фургоны, линкөлны и расстояние от точки А до точки Б какой ни возьми, будет слишком велико, чтобы тронуться в путь. В короге प्लेн вошёл человек с гитарой и спросил немногочисленных пассажиров, не возражает ли кто из них против песни. Все покачали головами, и он спел "A Sweet Dreams" Beatles. Голос у него был хриплый, но нечто в тембре, словно сорвала крышу свидавший виды автобуса, и в салон посыпались звёзды. Ещё однажды ночью, когда луна прокинулась над Таия-Каньон, Когда водитель сбавил скорость и приглушил свет, «Дача» спозволила себе мысли о Робине. Они вызвали боль. Не тягучую, как сироп, любовную тоску, о которой «Дача» прочла в глянцевом журнале, забытом на сиденье, а жестокие рези, словно кто душу кромсает по-живому. «Дача» скорчилась, ей не хватало воздуха. Она нашарила в сумке бутылку с водой, прильнула к горлышку, сделала несколько судорожных глотков. Как раз в это мгновение водитель взглянул на нее. В глазах мелькнула жалость. «Впустую расходует», — подумала сдача с. «У нее не наладится, это же ясно. Ни у нее, ни вокруг нее не наладится никогда». Вылезать пришлось в Дацеру. Городская окраина, складчатые горы, вулкан, зеленые кроны деревьев, между ними просека, полоса нереальной, неестественно красной земли — даже даже наклонилась, потрогала её. Телефонная будка на обочине межштатной трассы номер 70 вдалишу метрика прокладывает себе путь со скалистых гор, чтобы пересечь границу с Мексикой и устремиться в Калифорнийский залив. Посредством оператора произошло соединение датча с миром, к которому она больше не принадлежала. По удивительной случайности трубку сняла Клавдетта. Все её ее... Вернись, полиция, и будет только хуже, Дачас живо присекла. Она держалась докладыт те наи фразы: "С ним всё в порядке". Потом Кладдетта сказала: "Подожди, сейчас я его приведу". Дачас бросила трубку едва услышав голос Робина, осела на кирпичный пол телефонной будки. Дорога всё тянется. Дачас слишком маленькая, чтобы быть одной. Теперь ещё и в немыслимой дали, как от начала пути, так и от его конца. Небеса набухли скоро грозою, и от неё-то дать с точно не сбежать. Да единственным шёпотом Робин сказал привет, а она ни единого словечка для него не нашла, не выдавила даже прости за то, что уже натворила и что ещё натворит. Последние 2 доллара она потратила на молоко и чёрствуй бейгл. Четыре часа просидела у дороги, наблюдая, как солнце описывает в небе дугу, как стрелка часов толкает утро к расплавленному сиянию полудня. Усталая продавщица в магазинчике при автозаправочной станции тайком читала журнал, низко клоня голову в толстых очках. На блузке у нее было пятно. Вручая дача с ключ от уборной, она скривила рот в усмешке, будто знала наперечет перекрестки, на которой дача заносила и вообще я не видала за свою жизнь таких вот девчонок. Вборно воняло. Каждая поверхность щеголяла граффити от романтических здесь страха листом и Бетти Лорел до прямолинейных телефонный номер с пометкой приятный досуг. Дача сняла футболку и джинсы, намылилась жидким мылом, обтёрлась мокрыми бумажными плаценцами, плескала ледяной водой в лицо, пока взгляд не прояснился. Потом она стала наблюдать за длиннобойщиками, вычисляла, к кому из них попроситься в кабину. Полагалась на чутьё, которое до сих пор её только обманывало. Через час выбор был сделан. Дача споедет с усатым здоровяком в клетчатой рубахе. Фура у него чисто вымытая, на капоте имя Эннибет с сердечками и стикерами по обе стороны. Дача приблизилась, и мусач улыбнулся, оглядывая её влажные волосы и брендовую шляпу. Тощую сумку, всю ее фигурку весом от силы в сорок килограммов. — Тебе куда надо? — Ну, а если в Вегас? — Так в Вегас или если? — Вегас. — Ты из дому сбежала? — Нет. — Че, вляпаюсь с тобой? — Я не сбежала, мне восемнадцать лет. Усач расхохотался. — Нам по пути только до Фишлейка. — А где это? — В Юте. — Поехали. — Поехали. Обзор из кабины был отличный, даже возникло ощущение, что они сусачом главные на этой трассе. В салоне стоял терпкий запах кожи. Усача звали Малколм. Словно его родители рассчитывали, что выше метра 70 он не вырастет, в айтишнике пойдёт. На приборной панели стоял кактус в горшочке. Дача с соч человеком добрым знаком. Имелось также фото: женщина средних лет с девочкой чуть старше датчес. Это и есть Анибет. Ага. Дочка моя, хорошенькая, а то ж. Фотка старая, сейчас они бет уже девятнадцать. Политологию в университете изучает. Каждое слово Малколом произносил с гордым нажимом. По вечерам ей звоню, как дела и все такое. Она у меня серьезная. А умная... Мы головы ломаем, в кого уродилась. Господь наградил такой дочкой. — А это не ваша жена? — Бывшая жена. — Я пил сильно, — Малколом указал на значок на приборной панели. — Уже полтора года в рот не беру. — Может, она вас примет обратно? — Навряд ли. — Если и да, то не скоро. — Кактус, видишь, сказано было, полгода проживет у меня, тогда она подумает. — Что потерял потом, попробуй верни. Дача спокосилась на кактус. — Да. Гибель наступила не вчера и не позавчера. Неужели непонятно, что он безнадежен? Ведь это суккулент. Его погубить не так-то просто. Малком пытался ее расспрашивать, ничего не добился и отстал. Опустил солнцезащитный козырек, чтобы охладить слепящие Марьева, и дальше, зная, наматывал мили. Дача с ней надолго заснула, а проснулась так резко, что Малком поспешил заверить ее, все ему в порядке. Охриста оранжевая пустошь упиралась в красные скалы. Закат полыхал над трассой, бесконечной, прямой, как стрела, наводящей на мысль о продолжении сна. Зарулив на стоянку, Малколом высадил дачес. Она поблагодарила. Он пожелал ей всего наилучшего и не переменул посоветовать, возвращалась бы ты домой. Я ей возвращаюсь. Городишко, где нет даже указателей с названиями, окраина, серебристое вечернее небо и девочка, у которой сил хватает лишь на то, чтобы передвигать ноги. По обеим сторонам шоссе высокие дома, причём на каждом следующем краска более блёклая, чем на предыдущем. Тощие деревца в жёлтых кастках, магазины, что ни сегодня, ни завтра закроются, бар, который как раз начал мигать неоновой вывеской. И звуки из этого бара недвусмысленно намекают, что ходить туда не следует. Дача застыла у двери, плечо доволдырей, натерто ремнем сумки. Перед усталыми глазами все нечетко. Постройки лишены углов, круги уличных фонарей будто пальцем размазаны. Ступени крыльца пляшут, никак не взять их в фокус. Дыхание прерывистое, голова отказывается думать о следующем шаге. Руки занемели. Руки занемели. Воспоминания о Робине кратки, как молнии, и болезненны, как спазмы. И вся дача с воплощённой ненавистью к человеку, который крал её прежнюю жизнь, лишь для того, чтобы швырнуть на ветер, как пригоршню мелкого ссора. Дача сотмила сомнения, налегла на двери и шагнула в зал, освещённый красными лампами. Посетители, преимущественно мужчины, расступились перед ней. Лишь заказав старику бармену кока-колу, дачас поняла, что денег не хватит. Стала рыться в карманах, выуживая мелочь. Бармен всё понял и пододвинул к ней стакан. Дачас уже и забыла, что на свете существует доброта. А вот она в чистом виде. Дачас отоскала с столика в уголке, бросила на пол сумку, села на низкий табурет и даже глаза прикрыла, так освежающе сладка была кола. Противоположный угол занимал человек с гитарой, вызывал завсегда ТЭФ. Они выходили по очереди пели. Он аккомпанировал и подпевал. Основная масса таращилась, периодически взрываясь хохотом. Исполнители все как один фальшивили. Но дача, с изголодавшейся по музыке, не сводила с них взгляд. На миг она опустила веки, отерла лицо от пота и дорожной пыли и увидела, как мама поднимает маленького Робина к звездному небу, словно он не очередная ошибка, а дар господень — И вдруг неожиданно для себя Датчис вскочила и направилась к человеку с гитарой. Снова перед ней расступались. Немногочисленные женщины глядели на нее, как на ребенка. Глаза мужчин загорелись любопытством. Датчис миновала бильярдный стол. В воздухе висел запах дыма и пива, смешанные с выдохами усталых мужчин, что стояли, положив руки друг другу на плечи, покачиваясь в такт музыки. Когда гитара стихла, Датчис приблизилась к музыканту. Он приподнял шляпу, она повторила его жест. «Спеть хочешь, девочка?» Дача скинула. «Валяй». Она уселась и стала смотреть в импровизированный зрительный зал. На каждом лице ее взгляд задерживался, порой получая в ответ улыбку, а порой и нет. Затем она подалась к гитаристу и зашептала ему на ухо, потому что не помнила название песни, а знала только слова. Гитарист отреагировал улыбкой, мол, «Не дурный выбор, детка». Она сыграл на даче смолчала. Гитаристу не смущало, что она сидит с закрытыми глазами, что не вступил в его время. Зрители загудели, но дача отрешилась от их неодобрения. Мелодия уже внесла её на год назад, в ту пору, когда в её жизни была мама. И пусть дача сдовольствовалась полуэфемерными прикосновениями, по крайней мере, она знала, куда за ними руку протягивать. Датчис увидела брата, а потом и дедушку, который скупал вину любовью к ним с Робином и чуть не задохнулась от тоски. Тогда-то она и запела. Уверила слушателей, что на нее можно положиться в тяжелые времена. Посторонние шумы стихли. Бильярдисты отвлеклись от игры, подались к хрупкой девочке, ибо сами небеса, в виде ее обнаженной обугленную душу, разверзлись из сострадания, ибо гитарист... Заворожённая её голосом, едва удерживала ритм. Дачас не видела никого и ничего. Мыслями она была уже на улице, вместе с темнотой как всегда нахлынула боль. О нет. Никаких иллюзий насчёт очищения кровью этого человека. И всё-таки кровь будет. Дачас пустит её, потому что иначе нельзя. Песня кончилась. Никто не смел шевельнуться. Дачас сидела в полной тишине. Через некоторое время из-за стойки вышел бармен, протянул ей конверт, туго набитый купюрами. Датчис не поняла, нахмурилась. Тогда бармен указал на вывеску «Спой и выиграй». Ежемесячный конкурс, приз — сто долларов. Датчис не стала дожидаться аплодисментов. В конце концов их слышно из безлюдной ночной улицы. Схватила сумку, бросилась вон из бара на автостанцию. Она уже ступила на путь к погибели. Ибо это и значит... перекроить целую нелепую жизнь